как выяснилось, понесло всех. По крайней мере, раз каждые 10-15 минут обязательно кто-нибудь пройдет под благовитным предлогом, чтобы попялиться, как земная женщина кроит. Хорошо, хоть я догадалась обмериться у себя в каюте. Зато теперь весь экипаж знаю в лицо. Кто застенчивая, только мимо проскакивает, а кто наглее, останавливается поговорить. Ох и достали! Положение, как обычно, спасает капитан. «Не возражаете, если я тут в уголке почитаю?» спрашивает он меня еще из коридора. Бук под мышкой, как приклеенный. «Я всегда рада вашему обществу», — улыбаюсь. «Приятно хорошего человека порадовать. Когда Замат проходит мимо, мне кажется, что в комнате становится ярче, хотя он и одет в темное. В отличие от прочих моих посетителей, капитан действительно просто садится в кресло и углубляется в чтение. Через несколько минут Уже я не выдерживаю. А можно спросить, что вы все время читаете?» Поднимает голову, смотрит на меня укоризненно. «Ну ладно, молчу. Лиза, оставьте вы эту вежливость. Конечно, можно спросить. О, боже мой!» «Тогда уж и вы оставьте хмыкую, как будто я вас могу не пустить в ваш собственный холл». «Можете», — уверенно говорит он, таращиваясь на него в ужасе. «Нет». Поверьте, не могу. Смотрит на меня задумчиво. Это так странно, насколько у нас не совпадают представления о социальных ролях друг друга. Почти роняю машинку. Как ты сказал? Нет, но ну давайте теперь окажется, что ты на самом деле всемирно известный антрополог, а это все большой эксперимент по адаптации землянина к инопланетной среде. Я что-то неправильно сказал? Спрашивает встревоженно. Да нет, просто немножко не ожидала. Да, не ожидала от дикаря, жрущего с кости сырое мясо, что ему знакомо понятие социальные роли. Это, можно сказать, вежливо? Ну, я решил, раз уж нам еще неделю предстоит тесно общаться, мне стоит почитать про земной этикет, немного смущается он. Не хочется вас ненаруком обидеть. Э. Эм. Это очень мило с вашей стороны, Выдавливаю из себя. Господи, вот это я понимаю, человек. Не просто вежливый, а книжки специально читает, чтобы знать, как именно быть вежливым. Внезапно, совершенно непрошено, вспоминается Кирилл, хохочущий над выражением однояйцевой близнецы. М да. Мы много чего принимаем как данность. Азамат наблюдает за мной, горящими глазами экспериментатора. «Удивительно!» говорит он наконец. «Удивительно!» Результатом моих трудов являются штаны на завязочках, две довольно бесформенные толстовки и ковровые тапочки. Дошив, я немедленно удаляюсь в ближайшую пустую каюту, которую капитан мне услужливо открыл, и, наконец-то, переодеваюсь. «О! Это счастье!» Удобных шмоток и плоской подушвы. Выхожу. Улыбка шире ушей. Ну что, на пижаму хотя бы похоже? Спрашиваю Азамата, крутясь на месте и стараясь рассмотреть, не пузырится ли где-нибудь что-нибудь. Немножко похоже, из расцветки, смеется капитан. Сделайте поясок и будет в самый раз. Да, пожалуй, пояс не помешает. Ну да это быстро. С машинкой-то. Вот уже и прострочила. Лучше верчусь на одной ноге среди холла. «Очаровательно!» — говорит капитан. «Не понимаю, иронично или нет?» «Пир для глаз!» — сядет другой голос со стороны коридора. «Алтангирел! Блин! Ну вот надо же было, чтобы его принесло именно сейчас, когда я тут перед капитаном выделываюсь. Теперь он меня точно со свету живет. Я пришел спросить». Продолжает духовник, обращаясь прицельно к Азамату. «Собираешься ли ты снизойти до нашего общества в кухне?» «А, уже пора?» Азамат быстро закрывает бук и встает. «С удовольствием!» «Никогда бы не подумал, что вид женщины в брюках улучшит твой аппетит!» Надменно произносит Алтангирел и уносится прочь. Азамат смотрит на меня извиняющимся взглядом и пожимает плечами. Ну да. Конечно, ты не знаешь, почему его так колбасит. Что-то не так с брюками? Притворяю, что поведение Алтангерела меня нисколечко не смущает. На муданге женщины их обычно не носят. Разве что зимой или на всяких грязных работах. А что ж ты раньше-то молчал? Но вы не волнуйтесь, продолжает. У меня на лице бегущая строка с мыслями, что ли? Здесь-то все привычные. Космос ведь. Ну да, один алтангерел никак привыкнуть не может. Интересно, у геев есть какой-то мужской вариант ПМС? Или Алтоша всегда такой? Впрочем, за обедом не пялятся, даже при том, что штаны у меня голубые в лиловый цветочек, а рубашка розовая в желтый. Наверное, в муданском национальном костюме приветствуются яркие краски и растительные мотивы. После еды потихоньку увязываюсь за капитаном на предмет воспользоваться его буком. с которым он все-таки расстался на время обеда. «Ах да, конечно, вам нужно предупредить родных, что вы вернетесь позже», – кивает он, как мне кажется, с иронией. «Я должен был сам сообразить. Простите, давно не общался с незамужними девушками». Моргаю. «Какая связь?» «Я э, не совсем незамужняя», – говорю. «Я как бы вдова». «Ну, допустим, мы с Кириллом не расписывались». но сути это не меняет. А у этих дикарей, небось, какие-нибудь предрассудки против небрачного секса. Простите ради всего святого, принимается таратурить капитан. Ну да, ну да, сейчас будет два вагона сожалений. Ничего, ничего, я понимаю, что на мне не написано, похлопываю его по руке, запостала, соображая, что на него этот жест должен действовать гораздо сильнее, чем на среднего землянина. Ну, он хотя бы замолкает. Я просто не поняла, какая связь между тем, чтобы предупредить родных, и матримониальным статусом. Получи, фашист, гранату. В смысле умное слово. У нас обычно женщины после замужества перестают поддерживать связь с родителями. Ничего, сглотнул и переварил, умница мой. Ну, у нас не так, пожимаю плечами. То есть обычно это зависит от того, насколько твои родители приятные люди. Тем более я сейчас с мамой живу, так что она имеет право знать о моих планах. Да, наверное, неловко улыбается. Ну вот, будет теперь стесняться еще больше. Что мне, стать женщиной без прошлого? В худших традициях мыльных опер? Иногда даже злюсь на Кирилла, что из-за него все вокруг меня вытанцовывают, как будто я раковая больная. Подходим к каюте. Я останавливаюсь в ожидании, что капитан достанет пульт и отопрет. «Толкайте, у меня замок размагнитился. До Гарнета не починить», — поясняет Азамат. «А я-то думала, вы гений механики», — хмыкаю открывая дверь. «Вы что, с кем-то поспорили, сколько комплиментов в сутки вы успеете мне сделать?» — смеется он. «Можно замок и починить, конечно. Можно из другой двери снять. Но в итоге все равно менять придется. Так зачем из-за одной недели...» тратить день на бессмысленную работу. Да ладно, вам виднее, пожимая плечами. И ни с кем я не спорила. Можно подумать, мне нужен специальный стимул, чтобы делать вам комплименты. Качает головой. Прикручивает свет. Совсем чуть-чуть. Похоже, не любит яркое освещение. Подозреваю, что и зеркало в ванной не держит. Ох уж эти варвары. Берет с полки бук, протягивает мне. а сам поворачивается спиной и утыкается в иллюминатор с очередным зимним пейзажем. Видимо, у него на родине сейчас зима. Замечаю, что с постоянным чувством неловкости можно свыкнуться. Вот сижу у капитана за столом, за его же боком, ничего ему делать не даю. Но жить мне это уже не мешает. Мама пишет. Телефон у меня сдох, позвоню обязательно. Вижу в этом логическое противоречие. Ну да тебе виднее, с чего ты там позвонишь. Мудагоши обходят меня стороной. Так они там все-таки есть? И как? Правда, на черных китайцев похожи. Попроси сфотографироваться на память. Да, чувство реальности у моей родительницы всегда зашкаливало. Впрочем, лучше уж так, чем если бы она волновалась. Отвечаю. Ну да тебе виднее, с чего ты там позвонишь. С того же, с чего сфотографирую. Придется подождать, пока новое куплю. И как? Правда на черных китайцев похожи? Джингоши на черных, муданшцы на краснокожих. Пусть учатся различать. Вдруг я как-нибудь Азамата в гости приглашу. Ему, наверное, не понравится, если его с джингошами перепутают. Так, теперь брат. Ох, сколько же сейчас писать придется. Строчу и строчу. Вообще не люблю сенсорные клавиатуры, но тут она очень к месту, потому что раскладку я наизусть не помню. Искала бы сейчас каждую букву по полчаса. А так клавиатура тот же экран. Какие надо клавиши, такие и отрисуют. А потом также тихо поменяется обратно на латиницу. Интересно, наверное, можно ему муданскую раскладку вызвать? Решили, наконец, описать ситуацию в подробностях, спрашивает капитан. Ой, я ж его динамлю. Я брату пишу, чтобы он этого урода нашел, который меня напустил на корабль. Сейчас закончу, извините. Ничего, ничего, пишите. А то меня Алтангирел ругает, что я круглые сутки за буком сижу, хмыкает капитан. Он, кажется, нашел себе занятие, включил ночник и ковыряется в каком-то маленьком предмете. Видимо, решил оправдать мои комплименты и что-то починить. Отправляю письмо, дожидаюсь подтверждения о доставке, закрываю почту. Я все говорю. Ага, можете еще посидеть. Я тут увлекся. Еще посидеть. Ну, не буду же я с его бука обновление на вязальном форуме смотреть. Правда? Разве что расписание рейсов с Гарнета? Бук внезапно издает громкий булькающий звук. Я аж отшатываюсь. Это видеовызов. Через плечо сообщает капитан. Ах да, теперь узнала. Просто окно вызова появилось с задержкой. Собираюсь встать, чтобы пустить капитана поговорить. Как внезапно осознаю, что вызывающий мой брат. Это же его ник и аватарка. Кажется, это мой брат, говорю в легком ужасе. Я что, спалила замата? Да, он оглядывается довольно равнодушно. Ну так отвечайте, я выйду из кадра. Чемпионат по неадекватному поведению дубль два. Ладно, ответить-то надо, а то Сашка будет волноваться. Жму принять. Лиска, что там у тебя за чума? Я только твое письмо открыл, сразу кинулся искать канал. Сашка, конечно, говорит на родном. Он дома, валяется на кровати. Футболка на нем линялая, на заднем плане пищат дети. Э, да все ништяк. Только эти уроды, которые меня наняли, по документам провели другого чувака. И в итоге меня не было в списках. И меня, конечно, не взяли на борт. И где ты сейчас? На корабле муданжских наемников. Говорю с неохорошим предчувствием. Ой, сейчас что-то будет. Муданских, Бессмысленно повторяет Сашка. Ты, понижая голос, не тверди это слово. Тут один присутствует. Они по-нашему не понимают, конечно. А ты с ними на ихнем, что ли? Нет, на всеобщем. Они не знают, что я ихний. Что-то заставляет меня говорить по возможности неразборчиво. Мало ли, какие у Азамата еще неожиданные познания обнаружатся. И как они с тобой обращаются? Бережно. Вот сижу сейчас за капитанским буком. Они вообще на людей-то похожи. Более чем. Дай посмотреть. Так, но волноваться он, похоже, не будет. Это хорошо. Зато будет прикалываться. Это плохо. Мне как бы не очень удобно. И так человека от дела отрываю. Бук отобрала. Еще и достопримечательности из него устраивать. Ну, да я с ним пары слов перекинусь. Пусть знает, что у тебя есть грозный брат. Боюсь, что на его фоне ты грозным не покажешься. Тихикую. Ну лиска, в самом деле... Брат начинает сердиться. Тебя похитили какие-то уроды, а ты даже не даешь мне запомнить в лицо их главаря. А если они тебя потом не отпустят? Вообще, может, там под дулом сидишь? Господи. Ладно, похоже, придется успокаивать этого параноика, пока психушка не приехала. Нет, я, конечно, понимаю, что с его стороны моя ситуация выглядит жутковато. Она и с моей стороны еще совсем недавно казалась сущим кошмаром. но теперь-то я понимаю, что все хорошо. Всегда ненавидела, когда родные за меня волнуются. Оглядываюсь. Азамат сидит в ногах кровати, словно бы в глубокой задумчивости. Азамат Акмат. Зову негромко. Оборачивается. Даже насчет обращения не сипетит. Вы не можете немножко поговорить с моим братом? А то он волнуется. Боюсь, что не понимаю языка, на котором вы общаетесь. отвечает Азамат своим низким, раскатистым голосом. Сашка на экране выглядит так, будто готовится к встрече с Кинг-Конгом. Он понимает на всеобщем, хихикаю. Азамат смотрит на меня с сомнением. Может, лучше я кого-нибудь другого позову, а то мой вид заставит его волноваться больше, а не меньше. Поскольку кем-нибудь, скорее всего, будет Алтангирел, я спешу возразить. Нет-нет, ему станет намного спокойнее если он поговорит с капитаном азамат еще секунду раздумывает потом неохотно встает и подходит к экрану ох и достала же я его наверное надо будет потом как-нибудь задобрить а то совсем стыдно сашка видимо уже представил себе киборга со щупальцами потому что при появлении азамата на экране вообще никак не меняется в лице здравствуйте говорит Меня зовут Александр. Я Лизин брат. Ох, надо же было его предупредить насчет имени. Бедный Азамат. Здравствуйте, кивает капитан с непроницаемым выражением лица. Я Азамат. Чем могу быть полезен? Сашка несколько теряется. Ну да, а что тут скажешь? Не смей лапать мою сестру, инопланетная собака. Я только хотел убедиться, что у Лизы все хорошо. Неловко произносит он. «Не знаю уж, как вы собрались в этом убеждаться», – хмыкает Азамат. «Могу только пообещать доставить ее на гарнет в целости». Сашка неуверенно кивает. «Спасибо». Азамату, видимо, становится его жалко. «Мне было чрезвычайно приятно познакомиться с вашей сестрой», – говорит он с улыбкой. «Она очень интересный человек, тем более, что я до сих пор довольно мало общался с землянами». Решил отплатить мне за комплименты? Фиг я покраснею. Сама знаю, что я интересный человек. Сашка, впрочем, явно воспридает духом. Да, Лиска, она такая. Лыбится, как идиот. Я думаю, ей тоже с вами очень интересно, господин капитан. Ну, не буду больше задерживать. Лис, счастливо тебе добраться. Пока. Говорю, и он отключается. Осторожно смотрю на Замата. Извините. Начинаю, но тот вдруг зажимает уши. «Хватит!» — отрезает. «Хватит с меня ваших зимних реверансов! Господин капитан тоже мне! Он бы еще поклонился!» «Он не издевался!» «Он же не знает!» Пытаюсь робко защитить Сашку. «Чего он не знает?» Азамат закатывает глаза. «Знаю, от кого он хватался!» «Что он красивее вас!» Развожу руками. «Смотрит на меня, как на законченную идиотку!» Наверное, и правда звучит глупо. «Не надо мне говорить, что это не очевидно», раздельно произносит Азамат. «Не очевидно, что из-за этого он может меньше вас уважать», формулируя наконец. Капитан некоторое время переваривает услышанное. «Глупо уважать того, на кого противно смотреть». «Теперь уже я перевариваю чужую философию». «Противно смотреть на сволочь», говорю в итоге. Или на алкоголика, а вам просто хороший врач вовремя не попался. Это с каждым может случиться. Как я люблю душеспасительные беседы с коллегами. В той больнице, где проходила ординатуру, а потом работала, меня к инвалидам близко не подпускали, чтобы на антидепрессанты для них не разориться. Ну и, конечно, теперь мне приходится успокаивать пострадавшего с историей унижений, да еще. И в экстренной ситуации. Типичное мое везение. А если бы тут была слюнявая собака, ей было бы обязательно спать именно у меня в ногах. Впрочем, любви к человечеству во мне, может, и мало. Но Азамату хочется помочь вполне искренне. Конечно, лучшей помощью ему была бы пластическая операция. Но, боюсь, такие повреждения все-таки необратимы. Так что лучше даже не заикаться. Он все сидит, И смотрит на меня скептически, как будто я только что выдумала то, что сказала, и ни грамма из этого не может быть правдой. У меня сносят тормоза. На заднем плане в голове звучат какие-то соображения про личное пространство, непредсказуемый исход и прочее, не лезни в свое дело. Но я ощущаю себя как будто в скафандре, как будто всякие внешние процессы не имеют надо мной силы, как будто для моего я не важно. Какова будет реакция на мои действия? Поднимаю руку и по возможности ласково глажу азамата по изуродованной щеке. Не знаю, правда, чувствует ли он хоть что-нибудь сквозь все эти рубцы. Он смотрит на меня, как под гипнозом. И я провожу ладонью еще раз. Теперь снизу вверх. Кожа шершавая, цепляется. Надо же мазать восстанавливающим кремом. А то так и будет шелушиться. Но он, конечно, не станет. Ох уж эти мужики. Азамат отстраняется. Пожалуй, это доказательно. Моргаю. Что? Я верю, что ваш брат не издевался. Извините, мне надо зайти к пилотам. Если вам еще нужен компьютер, пользуйтесь. И выходит. Господи, руки мне оторвать. Как я теперь с ним еще неделю проживу? Под одной крышей.